От Крестовского острова в суете яхт-клуба отошли вечером. Пока возились по Катосио, медленно удалялись эллинги со шверботами, лавирующие у берега виндсерфинги, мачта с трещащим флагом. Красные закатные облака ползли по красному небу, задувало с Балтики, прохватывало. — Волну разведет, — сказал Звягин, щурис развалившись в корме и пошевеливая румпелем. — Веселей идти будет! Друг его, молодой, лохматый, похохатывал скале зубы. — равнее на руле! Хмель застарелый и глубинный вылетел из-за ночи на ветру. Вышли в залив, оставив позади справа далекие экраны порта, береговые сооружения, вечерние дымки. Медное солнце валило за черный срез тучи. Волна шлепала в скулу, рассыпаясь брызгами. Чайки пикировали и подхватывались у самой воды с пронзительными криками. Анучин качался, как на качелях, сидя на решетчатом на стиле днища и глазел по сторонам. Начинало мутить. Крохотная яхт казалась ненадежной. От планширя до шипящей от скорости воды за бортом был ладони две Налетел шквальный порыв, сцарапал серую воду рябью. — Лево, держи! — крикнул лохматый травяшкот. Гик со свистом перелетел на левый борт. Яхта резко наклинилась, черпая бортом. — Утонуть решила Гриша! — гаркнул Звягин. «Шутите — Шутите! — заорал Гриша. — Волну разводит! Пронзительный и чистый холод проникал Ванучина насквозь в Густеющих сумерках яхта плясала на волнах, ледяная осенняя вода катывала валом, пару стрелял пушечными хлопками. «Черпай, чего сидишь?» — приказал Звягин, указывая на черпак. «А то пойдем к Нептуну в гости!» Анучин принялся бешено черпать со дна воду и выливать за борт, держа за что попало свободной рукой. «Жить надоело!» — выругался Гриша, перекладывая гик. «Не зимай!» «Пригибайся, чареп снесет!» и Анучин представил, как толстенным реем ему с размаху сносит голову, и содрогнулся. «Доставай спасательные жилеты!» — скомандовал Звягин. «Да нету жилетов!» — отчаянно пропел Гриша. «На пирсе остались, не думал я!» Темень легла кромешная. В неизмеримой дали чуть светился край неба, зарево над городом. Слал игольчатый проблеск кронштадтский маяк. Чёрная волна чугунной доской била Смаху ныряющую скорлупку. Пенный гребень нависал и валился внутрь. Анучин почувствовал... Как крепкие руки хватают его, вяжут подмышки шкерт, а то смоет с концами. Вот так в августе морская звезда утонула, — надсаживался гриша Только щепки в камнях нашли. Влипли, — подтвердил Звягин, перекрывая свист шторма. В диком танцу волн, в дегтярной мгле, Иссекаемой гибельным ветром, Анучин колотился в паники. Звягин и Гриша вопили сорванными глотками, кляня друг друга и споря, куда держать. «Захлестнет!» — орал Гриша. «Назад!» — разобьет! — гремел Звягин. Дальнейшее слилось для Анучина в непрерывный и слабо сознаваемый кошмар. Он черпал воду, послушно перемещался с одного борта на другой, пригибался от летящего гика, срывал кожу с ладоней шкотами, которые надо было выбирать на ветру. Руки горели огнем, содранные до живого мяса. Пей! Ему сунули термос с горячим кофе. Он глотнул, но спазм сжал горло, не мог проглотить. Звягин и Гриша, скорчившись за козырьком, кокпита что-то жевали, запивая из термоса. Руль был закреплен намертво, яхта летела в пучину. «Помирать так сытым!» — прокричал Звягин, энергично жуя. Анучин не хотел помирать. Мокрый до ребер, изнуренный холодом и качкой, он хотел жить, как никогда. Смерть в ледяной воде! В штормовую ночь, когда трещит под тобой тонкая перемычка, Отделяющая от бездны, Когда скрушен дух непосильной мукой, Страшна такая смерть. Тут даже больница показалась ему желанной. Тепло, покой, уход, воду вычарпой, Тонем ведь дубина. Каких только клятв он не давал себе этой ночью. Если вывезет кривая, если спасется, выжить после операции, бросить пить, найти жену, вернуть ее, заработать кучу денег, обеспечить на всю жизнь семью, забрать мать, жить к себе и не давать ей ничего делать, пусть отдохнет. Он вел беспощадный счет своей вине. И каялся, признавал, что вот все ему и зачлось, Отомстила судьба. Но если пронесет, повезет, То всею жизнью своей искупит былое, Перед всеми искупит, Отныне все будет иначе, иначе, Все будет хорошо. Вдруг оказалось, что ясно различим корпус яхты. Мгла сменилась серым полусветом, Шел седьмой час утра. «Право держи!» — скомандовал Гриша, и яхта звонко шлепая днищем по волнам, косо приняла к берегу, черневшему на горизонте. А Нучин был трезв и чист насквозь, чистотой выполосканной щелки-тряпки. Он мягко повалился в плещущую на дне воду, Сознание померкло, длинная судорога прошла по телу, но сразу очнулся от жесткого тычка. «Воду чарпой Ну!» С механической, тупой старательностью взялся за черпак. Соображение покинуло его, остался лишь слабо трепещущий ногой инстинкт. «Жить! Жить!» Киль зашуршал по песку, яхтка очнулась. «За борт!» — загорланил Гриша, суетясь. Парус упал. Следом за ними Анучин плюхнулся по пояс в воду и стал из последних сил толкать яхту. Он не замечал уже, что ветер ослаб, волна сгладилась, что глубина у маленького дощатого причала вполне достаточно, и нет надобности волочь к нему яхту килем по дну вдоль берега. Очутившись на суше, Он со стоном вздохнул и вопросительно по собачьей взглянул на Звягина. «Что теперь?» сбылось «Он живой стоял на земле!» «Земля летела под ногами!» «Солнце всходило над корявыми кронами сосен, вцепившихся в песчаные дюны узловатыми корнями!» «На даче они разделись!» Растерлись полотенцами, нацепили на себя какое-то сухое чистое тряпье, в маленькой кухоньке сразу потеплело от газовой плиты. Гриша заварил дегтярной крепости чай и разогрел тушенку. Анучин боролся с собой. «О, бутылки нет, согреться!» — не выдержал он. «Перебьешься!» Бросил Звягин свысока и, следя искоса, как обиделся Анучин на оскорбительный тон, презрительно спросил. «А без бутылки не можешь ты, пьющая двуногая? А то вы никогда не пьёте!» — не нашёл лучшего ответа Анучин. «Нет? А зачем? Мне это невкусно! Не надо!» — отмахнулся Анучин. «Все выпивают! Враньё! Посмотри на нынешних суперменов! Не пьют!» Не курят, занимаются спортом, делают дела и зарабатывают деньги. Одеты по последней моде, сидят на диете, водят машины, как гонщики. Пить уже не модно. Сила, энергия, предприимчивость — вот что такое мужчина. Деловитость, уверенность, победность. Цезарь не пил, Наполеон не пил. Мужчина из мужчин, Эйнштейн или Кассиус Клейф в запое, представишь ты себе это? Мужчина — тот, кто всё может, кто любого победит, кто хозяин в жизни, а не тот, кто пропустит через себя большее количество алкоголя. Что за хинея? Фильтровать дым своими лёгкими и спирт своей печенью. Тогда самым настоящим мужчиной будет гибрид-фильтр-отстойника с противогазом. Дай-ка руку!» Звягин заклещил руку Анучина, без усилия прижал к низу и завернул ему за спину, загнул к лопатке, заставил брякнуться на колени. но одной рукой заметь, а ты моложе меня на десяток лет! Не позорно!» «Да таких мужчин, как ты, я десяток раскидаю!» Глумливо засмеялся он. Анучин подумал о своих ночных клятвах, О своей болезни слабости, и помрачнел. «Мне все равно недолго осталось!» Горько сказал он. «Что такое?» — сощурился Звягин. «Сегодня утром в больницу вложиться надо было». Услышав суть дела... Звягин вместо жалости выказал злость. «Лечит вас разгильдяев бесплатно. А вы еще форталя выкидываете? Пошли на почту, хоть позвоним, предупредим. Какой диспансер? Номер 6 Петроградского района. Я телефон не знаю. Через справочное узнаем номер регистратуры. До почты тополи километра два». За заборами жгли палую листву, березы дымы крутились меж деревьев. Белка с конца сука уставилась любопытно, зацокала, анучинский сал вибрировал. Наменяли пятаков, полчаса дозванивались. — Кого? — Дранкова! — сквозь треск пробился женский голос. — У него сейчас прием! — Что? — Подождите, я его позову! Скормили автомату еще несколько пятачков, дожидаясь. «Алло, кто?» — не расслышал Дронков. «А ну, дорогой!» — закричал он из далекого Ленинграда. «Можете не являться!» «Что? Приношу извинения! Сестра перепутала снимки!» «Что? Я говорю, произошла ошибка!» «Что? Да, у вас все в порядке!» «Точно, точно. Анализы? Ну, есть некоторые изменения в печени, обычные для хронических алкоголиков. Настоятельно рекомендую бросить пить». «Так у меня нету...» — Анучин страшился выговорить роковое слово. «Нет у вас рака!» — сказал далекий дранков «Диета!» «Отказ от алкоголя, а то и вправду можете нажить! Вы здоровы! Всех благ! Щелк! Пи-пи-пи-пи!» Из будки он очень вышел с обалделой улыбкой, не чувствуя текущих слез. Стоял и глубоко дышал, глядя в пространство. «Здоров!» — прошептал он, мотая головой. «Ох, мама! А здоров-то назад!» Ласково сказал Звягин, обнимая его за плечи. Померкшая была жизнь, заискрилась ослепительным будущим. Тихая музыка ликовала вонучени, суля вечности блаженства. Потрясения последних часов изменили, повернули что-то в самой сердцевине его естества. Словно распахнулась в душе закрытая раньше двери И дохнул оттуда свежим воздухом, счастьем бытия. Его распирал. Говорливость с нервным смешком напали на него. Он оступался на неверных ногах и все рассказывал, Рассказывал поддерживавшему его Звягину, Как тяжко бедовал в этот месяц, сколько перенес, И какая гора свалилась с его плеч. «Бросай пить, пока дуба не врезал». — Серьёзно сказал Звягин. — И брошу. Спокойно и отчётливо понял Анучин. — Да, хватит. Сколько ещё можно искушать судьбу? Жизнь ещё впереди. Пол жизни всё можно сделать. Наладить, вернуть, начать сначала. Он хочет жить, очень хочет. Он вдруг подумал о водке с суеверным страхом. Вдруг показалось, что если выпьет ещё хоть рюмку, нарушить свои ночные зороки, и везение порвется. Смилостивившаяся судьба отвернется от него, Конец его настигнет. Судьба не простит отступничество, Нервы его были на пределе. Звягин добрался домой к вечеру И полез в ванну под хлещущий кипяток. Хорошо прокатился на яхте, — спросила жена, расчесывая на ночь волосы. — Отменно! — прогудел он, распаренный и благодушный, приканчивая банку с маслинами. — не Небывалая радость — болтаться до утра в заливе. — Единственное развлечение — наблюдать нашего алкаша, как у него душа в пятки уходит, — Дивный материал для кандидатской по психологии экстремальных ситуаций. Специально с волны гребень рвали, чтобы его пробрало. «А вы сами не могли утонуть?» — поинтересовалась дочка голосом, отражающим ее убеждение, что утонуть они, конечно, не могли ни при какой погоде. «Это чтоб мой же фельдшер меня утопил!» — возмутился Звягин. «Грейша толкова, яхтсмен!» Да и кто бы нас в штормовое предупреждение выпустил в залив? Волна была от силы полтора метра. — Тогда что ж тут страшного? — разочаровалась она. — Это из теплой квартиры не страшно. А когда сидишь на фанерке ниже уровня воды, и фанерка это проваливается под тобой, и волна волнах лещит, и темень, и извещают тебя, что каюк это, знаешь ли, впечатляет. «А спасательный круг у вас был? Жилеты были, но мы их спрятали, чтобы ему небо с овчинку показалось». «А как он теперь себя чувствует?» — спросила жена. «Как и требовалось. Сидит, как миленький, на даче, оздоровляясь физическим трудом на свежем воздухе». «А также приступил с сегодняшнего дня к курсу голодания. Пусть очистит организм от всякой дряни. После этого легче не пить». «Физиологическая встряска. Думаешь, выдержит?» «Должен. Там масса дел. Телевизор. Через два участка старичок непьющий живет, который позвонит мне в случае чего, и его вечерами проведает поболтать». Октябрь стряхивал последние листья из деревьев. Дачный поселок опустел, заморосили тягучие дождики, Ночами ветер шумел в голых вершинах. В душе Анучина царили мир и надежда. Утром он выпивал в растяжку стакан воды, Медленно одевался и шел колоть дрова, Огромный штабель под навесом. Потом растапливал печку, подметал полы, И начинал возиться. Столярничал в сарай чинил забор, менял расколотые листы шифера на крыше, нашел в мешке остатки цемента, принес с берега песку, подобрал несколько брошенных кирпичей, поправил трубу. Быстро уставал, бросал в пот. Но Звягин предупредил, что это от голодания, не надо перенапрягаться, пусть не волнуется». За день аккуратно выпивал предписанные три литра воды, совершая энную гигиеническую процедуру. — А это что? — конфузливо спросил он при виде предмета. — Это клизма, — разъяснил Звягин. — Зачем? — Звягин объяснил, зачем. Анучин покраснел, но слушал внимательно. По вечерам он смотрел телевизор, читал врученную Звягином книжку Углова в плену иллюзий, Отрывал листок календаря и ложился спать. Засыпая, мечтал, как вернется Нина с Иванкой, как устроиться на работу, как поедут все вместе в отпуск к матери. Иногда легко плакал, картины рисовали щемящие, счастливые, начинал жалеть жену, сына, мать. Вечерами же, обычно заглядывал соседский старичок на телевизор рассуждал об автомобилях рассказывал о сыне начальнике цеха ничего жить можно было первый день ончин перенес легко но на второй есть хотелось невыносимо особенно к вечеру не скоро заснул третий и четвертые дни он буквально считал минуты скорее бы полночь Вынул рассохшуюся раму, подтесал, заменил несколько планок, отшлифовал шкуркой до немыслимого блеска, чтобы чем-то отвлечься. От запаха гретого столярного клея аппетит просто с ног валил, а на пятый, как переломило, стало легче. Пришло незнакомое ощущение полной телесной чистоты, будто его всего насквозь промыли. Радостное было ощущение, жить было, радостно, радостно себя чувствовать. Раз в несколько дней вваливался Звягин, бодрый, пахнущий электричкой, дорогим одеколоном, отутюженной тканью, обоняние его анучино обострилось час до чрезвычайности распространялась от него уверенность, надежность какая-то. Пару раз заглядывал друг его, один кавказец по виду, сказавшись живущим в том же поселке, хвалил Ланучинскую работу, приглашал будущим летом поработать у него. Однажды Гриша, тот яхтсмен, с девушкой заехал, думал Звягина застать, а оказался он фельдшером, Раньше у Анучина никогда не было знакомых медиков. От Гриши Анучин узнал в тот вечер под треской отблески печки, что такое штурмовые бригады и какая нагрузка на скорой помощи, и с чем приходится сталкиваться каждое дежурство. Не думал он раньше, почем достается врачу его хлеб. Гриша с девушкой переночевали и уехали утром, и было Анучину не так скучно, живые люди в доме. — Ну как, вытянешь? — спросил Звягин на двенадцатый день. — Вытяну, — сказал Анучин. Звягин привез письмо от матери, соседка вынула из ящика. Писала, что все у нее в порядке, ничего в больнице не нашли, чувствует себя здоровой, пусть сынок не волнуется, ничего ей не надо. Просто тогда знакомая с дуру напугала, якобы за операцию лучше заплатить деньги. Когда она приедет погостить, хотел бы сама навестить их внука, нянчить, помочь, может. У Анучина возникло впечатление, будто мощное колесо, зацепивший его и уволокший на тёмное дно, теперь, продолжая вращение, выносит его к сияющему вверху свету. Джахадзе, дежуря по скорой вместе со Звягиным, благосклонно сообщал, «Мне понравилось, как он прикладывает руки к моей развалюшке. Могу съездить туда ещё, пусть он полки на кухне сделает». «И когда я перестану врать, — хмыкнул Звягин, — если б он узнал, что это я ему все устроил, он бы меня убил». Раскинувшись в казенном креслице с владетельным видом магната на борту собственной яхты, Джахадзе отозвался. «Тебя не очень-то убьешь. И вообще, я бы назвал твои методы интенсивной психотерапии. Но скажи, Я буду иметь почти за даром отремонтированную дачу. Он будет иметь счастье и здоровье. Его семья будет иметь мужа и отца, и даже Гриша имел удовольствие выпендриваться перед тобой на своей яхте как морской волк. А ты что будешь иметь? Ты благотворительное общество или рукопашный борец за трезвость? Я буду иметь покой. «Здраво», — сказал Звягин. «Ну, как мне было отцепиться от его прилипчивой жены? Послать ее подальше? Неловко, знаешь, да и жалко». «А моя Ира после ее звонков на меня пантерой смотрела. Хорошо вам, грузинские жены самые кроткие в мире». «У русских жен тоже есть свои достоинства», — благородно сказал Джахадзе. «А вы откуда знаете?» Подначил Гриша, внося из кухни чайник. «Десять! Семнадцатый на выезд!» — гукнул селектор. «Огнестрельные!» «Я врач!» — наставительно ответил Джохадзе. Взял с тарелки бутерброд, послал вздох чайнику и застучал каблуками по лестнице, спускаясь к машине. «А Анучин голодал уже шестнадцатый день». Мысленно он составлял письмо к Нине, дополнял, исправлял. Хотелось найти самые главные, идущие из глубины сердца слова, ничего не упустить. Строил планы, как вернуть ее. И когда Звягин, как бы между прочим, передал ему конверт, опять соседка достала, он выскочил во двор за дом прочесть одному, чтобы никто не видел. Строчки побежали змейками, и расплылись в глазах. Нина писала, что любит, что жить без него не может. Иванка только о нем и спрашивает, что она все готова простить и просит прощения сама, но только если он навсегда бросит пить, она вернется. Обратный адрес не значился до востребования. Придя в себя, он Анучин попил воды и попросил у Звягина пятерку. «На что?» — строго допросил Звягин — На телеграмму, — ответил Анучин с легким сердцем. — А, — сказал Звягин, — пойдем на почту вместе. Учти, после такого голодания для тебя не то что стопка водки, кусок хлеба, Гибелин. Анучин долго давал молнию, перемарывая бланки и переспрашивая у Звягина свой точный адрес. Вернувшись, сразу сел за письмо, перенося, как умел, на бумагу то, что сто раз уже передумал. В половине второго ночи он влез в плащ, сунул ноги в резиновые сапоги и через глухой поселок потопал на почту кидать письмо в почтовый ящик. И стал ждать, впадая из надежды в неверие, из неверия в трепет. Нина приехала на двадцать первый день его новой жизни, когда он впервые выпил стакан яблочного сока, пополам разведенного водой, согласно инструкции, повешенной Звягиным на стенку рядом с календарем. Хлопнула калитка, скрипнула к лицо. он очень удивленно повернулся от готовой кухонной полки, которую покрывал лаком, и увидел ее в черно-красном плаще, в вязаной шапочке, лицо как мел, а глаза, глаза, вот глупо сказал он стоя с кистью в руке и капая лаком на пол а худой с раздирающей жалостью прошептала она мотая головой и медленно приближаясь анучин уронил кисть и протянул к ней руки на завтра настроение у звягина держалось решительно праздничное он отоспался после суточного дежурства прогулялся по любимым набережным, подстригся на Жалябова у личной парикмахерши Марии Ильиничны и купил в старой книге на Герцена отложенную для него и давно ловимую книгу «Эксвемелина пираты Америки». А вечером позвонила Нина Анучина и известила, что все идет по плану и замечательно. Все идет по плану... Повторил он на вопрошающий взгляд жены, утыкаясь в историю кровожадного Лоне. «Что значит по плану?» «Это значит, — терпеливо сказал Звягин, — что я оставил ей инструкцию, как три недели раскармливать его после голодания. За это время он отремонтирует квартиру и найдет работу». «Иногда ты выглядишь сентиментальным, как институтка». — сказала жена, возя с ванной, — а иногда равнодушным, как вот эта стиральная машина. И она швырнула в машину белье. — От нее не требуется переживать, — возразил Звягин. — От нее требуется стирать белье. Мне вообще не ясно, да тебе-то что ты так ревностно следишь за его судьбой. Тебя не мучает совесть, ведь ты уволил его с работы, уговорил директора а укоротил ему жизнь истории своим Дранковым. Ничего себе подозрение на рак. «Хорошо, когда ей что укорачивать», — защищался Звягин. «Синяки мажут йодом, а не медом». В субботу он заглянул в знакомую квартиру Анучиных с твердым намерением попрощаться, как бы контрольный визит. Светящий с удовольствием худой и розовый Анучин клеил обои, а Нина прикидывала, что надо купить из мебели и где расставить, и не проехали ли по комиссионкам, а сын размешивал детской лопаткой клей в тазике и был совершенно счастлив своей социальной ролью полезного в хозяйстве человека. На проблему трудоустройства Анучин смотрел оптимистически. Две специальности в руках, а руки везде требуются. Конечно, трудовая со статьей, но ничего бывает. Ноябрь валил с лякотью, и Звягин, подняв воротник волосатого серого реглана, гулял вдоль чугунных решеток канала Грибоедова в истории и произошла последняя встреча с Ниной. «Все хорошо» радовался она. «А вдруг опять начнет?» «Подсыпай ему в еду, тетуран!» — посоветовал Звягин, доставая упаковку. «А если заметит?» «Во-первых, вряд ли. Во-вторых, и заметит, поймет и простит. Скажи-ка у вас с соседкой отношения как?» — не сболтнет. «Ой, да никогда! Ее мужик тоже иногда закладывает. Она понимает, а Гена такой счастливый сейчас». «Но...» Иронически спросил Звягин. «А ты?» Она в возбуждении сделала летательное движение руками, пытаясь за нехваткой верных слов изобразить свое состояние. «Как вас благодарить, Леонид Борисович? Не могу себе этого представить!» «Скрыться с глаз с моих долой!» Буркнул Звягин с той напускной грубостью, которую любит себе позволять заведомо добрые люди. День был туманный, И Нина, улыбнувшись и поклонившись, скрылась в этом тумане по своим делам. И туман времени, как написали бы в старом романе, опустился на закончившуюся историю. Как-то в зеленом и веселом месяце мае, вылетая в своем реанимобиле на Новосибирскую улицу, Звягин зацепил острым взглядом троицу на тротуаре, Семейство Анучиных степенно гуляло. Он вспомнил, как началось знакомство. Перед ними притормозил на светофор автобус, через заднее стекло уставился юный модник с золотой сережкой в ухе. «Правильно!» — заворчал Звягин. «Если женщина может быть главой семьи, почему мужчина не может носить серьги?» старею видно раскмодит цепляться стал со вздохом сказал он шоферу ведь и фрэнси дрейк носил сельгу а уж он был мужчиной тут никуда не денешься